Глава сороковая. Подарки и сувениры. Жара и отсутствие осадков, обещанные синоптиками, позволяли не торопиться с установкой нового стекла. Его можно неспешно заказать, дождаться и установить. А машина в это время постоит на улице. Из-за забора не видно, что одно стекло отсутствует, так что не страшно. Тем более уже темно, но я все равно заметил за забором любопытного соседа. Тот помахал рукой, но не стал ничего спрашивать. Вероятно, вид Павла в белом халате привел его в замешательство. — Странный тип твой сосед, — негромко произнес шпион. — Он мне не нравится. — Мне он тоже не нравится но ничего с этим поделать не могу. Не в этом плане не нравится. Он любопытный, это подозрительно. Да, он всегда такой, что ты. Не спорю, что некоторая степень паранойи за последние дни во мне прочно укоренилась, но ожидать подвоха от не всегда трезвого безработного Игоря – это уже перебор». «Идем в дом», — пригласил я Павла и распахнул дверь. В коридор, стоило мне захлопнуть дверь, тут же выскочил профессор Подбельский. «Как же вы долго, я...» — и осекся, заметив белый халат. То это? Где Анна?» «Павел Романович Трубецкой, позвольте...» — чуть склонил голову шпион, надев на лицо маску благодушия. Бадбельский Григорий Авдеевич, уменьшаясь в росте, ответил профессор и ухватился за стену. Потом перевел на меня испуганные глаза. Это он. Вы меня забыли, профессор? Павел продолжал улыбаться, причем довольно искренне. Я ходил на ваши лекции лет так двенадцать назад если я все правильно помню. И да, это я. Максим же рассказал мне о ваших страхах, поэтому шпион скинул обувь и шагнул к профессору. У того даже не хватило сил отшатнуться в сторону. Не стоит бояться. Мы все на одной стороне. Он ухватился за пухлую ладонь профессора, у которого уже блестел от испаренный лоб. Не переживайте. Где здесь туалет? «Дальше по коридору», — ответил я и поспешил к старику, который едва стоял на ногах, широко раскрыв рот. «Идемте, профессор, все действительно в порядке. Почти». Усадив Подбельского на диван, я метнулся на кухню за водой. Кружку он опустошил сразу же, а потом уставился на меня полубезумными глазами. «Все в порядке», — «А где принцесса?» На языке вертелась фраза «Вот он за нее!» Но я решил, что сейчас совсем не время для шуток, потому что испуг профессора может ему потом дорого обойтись. Но и правдивый ответ тоже его не обрадует. «Она пропала, поэтому меня нашел Павел, и он же занимается ее поисками». Подбельский всхлипнул и протер пятерней по лицу, а потом зажал рот. «Вы не представляете, какой-то мог бы быть скандал. Случись что-то подобное в самой империи!» «В самой империи это уже случилось, профессор», — появился в дверях Павел. «Если мы сможем вернуть ее завтра-послезавтра, то ничего страшного не произойдет». «Да-да», — закивал старик. «Я знаю, ведь вы сможете все исправить». «Надеюсь». Снаружи прошуршал щебнем автомобиль, и Павел кивнул мне. «Идем, поможешь немного». За забором припарковался белый фургон, компактный и не слишком заметный. Водителя я не рассмотрел. Трубецкой сразу же отправил меня к задней части автомобиля, а сам перекинулся парой слов с тем, кто сидел за рулем. В фургоне лежал чемодан и несколько свертков, и если кожаную поверхность я сразу же узнал, под ней скрывались пыточные инструменты, то обилие свертков меня сильно напрягло. «Не засматривайся особенно!» подвинул меня шпион и, протянув руку в глубины кузова, вытащил оттуда вполне современную спортивную сумку черного цвета. Затем он подхватил не самый легкий на свете чемодан и указал на свертки. «А это все на тебе». «С трудом я выгреб это барахло и, стараясь ничего не уронить, понес в дом». Позади меня захлопнулась дверь кузова, но я даже не стал оборачиваться, настолько неудобно было все нести. Мне только показалось, что любопытный сосед опять таращился на то, что происходит на моем участке. Пожалуй, это начинает меня раздражать, особенно когда ты несешь что-то очень тяжелое. К счастью, Павел придержал для меня дверь, и мы притащили все внутрь. Он поставил сумку и чемодан у входа. «Бросай все, я потом разберу». И, дождавшись, когда я сложу все на пол, спросил, «Устал или все же готов?» «Готов к чему?» Я смотрел на гору непонятных свертков, которые могли быть заполнены самым разным содержимым и совершенно не представлял, чего от меня хотят. Временно раздумья мне предоставил телефонный звонок, чему я был несказанно рад. Несмотря на позднее время и незнакомый номер, я все же принял вызов. «Максим!» — слабый голос по ту сторону казался смутно знакомым. «Это Костя!» «Слушаю!» — я постарался прозвучать максимально сурово. «Геннадий, дал твой номер!» Он сказал, ты взял передышку, я решил позвонить, пока не поздно. Пока не поздно? Я имею в виду, пока ты не наговорил Краснову о произошедшем, в тот день в офисе. А, вообще я думал, что ты умер. Повисла пауза. В трубке я слышал только сопение кости. Мне повезло. «Врачи сказали, что он не слишком глубоко меня порезал». Сказал он и снова замолчал, собираясь то ли с мыслями, то ли с силами. «Так чего ты хотел?» «Не говори Краснову о том, что я... Ну, ты понял. Я был неправ и приношу свои извинения». «Человек выжил». «Новость приятная, но мое отношение к нему нивелировало все, так что в целом мне было фиолетово. Но раз уж он решил извиниться, то я тоже подумал, что нагнетать не стоит. «Хорошо, я принимаю твои извинения, поправляйся». Он что-то еще пробормотал в трубку, но я уже убрал телефона туха и быстро отключился». На шпиона теперь стоило смотреть никак на бездушного убийцу, если только Костя выжил не случайно. «Не надейся, что других твоих обидчиков я буду кромсать так же», — приподнял брови Трубецкой, наклонился и поднял с пола один из свертков. Под плотной белой тканью что-то звякнуло. «Металл, но не огнестрел». Чтобы не вызывать еще больше вопросов, шпион медленно размотал полотнище, представив мне пару сабель».